Дарья Вознесенская. Не пара для его светлейшества. Пролог. Очень рад познакомиться. Ну, я бы на твоем месте не стала торопиться с выводами. Неприятности начались с того, что у меня появился ребенок. Точнее, мне его подкинули. А может, они начались совершенно идиотского, то есть я хотела сказать, мудрого королевского указа? из-за которого я вместе с воспитанницами оказалась в Академии Пресветлой Инквизиции. Потомственная ведьма самой темной крови! Там, где эту темную кровь веками учили уничтожать! Впрочем, некоторые считают, что главная неприятность как раз в том, что я родилась ведьмой. Вы мне покажите, если кто так скажет. Схожу к нему в гости. Чаю попьем. С травками. В ту ночь, пятую по счету, что мы с ведьмочками вели бесправное существование в большом и кошмарно-светлом замке, по ошибке, названном академией, я просыпаюсь от странного чувства. Сердце колотится так, будто последний час бегло по лесу, а не спала мирно в кровати. Прислушиваюсь. Нас окружили? Проникли в удалён настоящий домик, несмотря на все охранки? Может, как-то поиздеваться решили? Недоросли с первого курса уже пытались устроить наглый захват. Шутили они так. До сих пор у целители смеются, сыпью в самых неприличных местах. И не будь мы черными ведьмами, если скажем об обратном зелье. Нет, что-то другое меня разбудило. Посторонний звук, будто мяукал кто. Я встала с кровати, подхватила метлу, которую, если что, и без всякого колдовства огреть можно, и вышла в небольшой коридорчик. За дверями спален ведьмочек тихая. Шум раздавался снизу. Спустилась на первый этаж, пересекла гостиную и холл. Услышав новый мяук, открыла входную дверь. Я озадаченно нахмурилась. Там никого не было. Я осмотрелась. За темными кустами и деревьями можно, конечно, спрятаться, но я бы почуяла. Изучила невысокую изгородь, отделяющую наш дом от пышного сада, фонари, которые сейчас не работали, истощились, лозы южного винограда, оплетающие два столбика, что поддерживали навес над крыльцом, ребенка, сидящего в корзине, утоптанную дорожку, клум... Стоп! Я замерла. Даже дышать перестала. Подумала, поплевала вокруг корзины. Взмахнула метлой. Но ребенок, хорошо различимый в свете луны родительницы, никуда не делся. Наоборот, зашевелился, снова что-то пропищал и протянул ко мне пухлые руки. Это был странный ребенок. Не то чтобы я часто имела дело с детьми и сразу могла отличить странных от обычных, но этот был какой-то другой. Только в чем его странность, мне не было понятно, как не всматривалась. Маленький, в чепчике, крахмальном и с кружевами, рубашки на завязках, круглые щечки белеют даже в темноте, а на запястье верёвочка оберег. Не магический. Еще их нычет маленьким ротиком. И да, на меня смотрят не таясь, а я на него. Так и смотрели друг на друга. Долго, аж полминуты. а потом он, или это она, открыл рот шире и издал громкий вопль. Я очнулась от ступора и снова беспомощно осмотрелась, и немножко понадеялась, что кто-нибудь придет и заберет его. А может, это иллюзия, которую решили наслать идиоты, что учатся здесь? Ребенок завопил еще громче и стал еще меньше похож на иллюзию. Я сказала вслух то, за что обычно ругаю воспитанец. Малыш уже кричал, не переставая. «А я...» Чтоб тебя!» вздохнула и заволокла корзину в дом, в гостиную. Туда уже сбежались все ведьмы, вооруженные привычными нам короткими палашами, только Вимала с просонья кочергу схватила. Свечи зажгли и растерянно замерли, глядя на находку, и явно борются с желанием заткнуть уши. Потом на меня смотрят. Понятно ведь, наставница здесь я. И делать что-то надо мне. С этим крохотным и громким существом. Я размяла пальцы и вытащила довольно тяжелого ребенка из корзины, держа его на вытянутых руках. Тот сразу замолчал. И задрыгал голенькими ногами, торчащими из-под короткой рубашонки. «Мальчик!» — глубокомысленно сообщила ума то, что и так всем стало очевидно. «Подкинули!» Возмущенно топнула ногой самая юная ведьмочка, Лата. «Здоровенький!» – провела над его головой ладонью Вимала и отложила кочергу в сторону. И принюхалась. «Только странный... Человеческий!» – шокированно прошептала Нима, самая большая умница нашей академии и моя сестра по духу. Ведьмочки ахнули и сделали синхронный шаг назад. потому что поняли то, что я и сама осознала на секунду раньше. Вот в чем его странность была. В ребенке не чувствовалось ни капли магической силы. Конечно, обычные люди не столь уж редки в королевстве Джалгаон, не меньше трети жителей, но оселились они, как правило, обособленно. А уж в столице, поделенной между магическими общинами, так и вовсе старались не задерживаться. И чтобы сунулись в Академию Инквизиции, Да еще и приблизились к дому, где живут ведьмы. Луне непостижима. Там, где появляется человек, начинаются беды. Продекламировала Вимала цитату из своих книжек. И все немедленно на нее зашикали, чтобы не накликала. И тут же принялись спорить. Это старшекурсники подбросили. От них всякой пакости можно ожидать. А может, кто из слуг людей? Ну и что, что они все мужчины? Это как раз доказательство. Обрюхатели к кого-то и теперь не знают, что с ребенком делать. А мы, можно подумать, знаем. Кто бы говорил, ты единственная здесь, у кого есть младшие сестры и брат. Уж наверняка понимаешь, как нянчить. Так они родились, когда я уже в пору самостоятельности вступила. А я вообще дела с детьми ни разу не имела. Может, назад в корзину и подкинем на крыльцо преподавателей? А тебе не жалко его? Ночи холодные, он и так намерся и напуган. «А себя не жалко?» «Вот продолжит он орать, кто-нибудь услышит, и нас всех уволокут в подвалы Академии за преступления, которые мы не совершали». «Ну да, с инквизиторов станется обвинить в похищении человеческого дитя и в том, что мы с ним хотели бы сотворить», подытожила Нима. И снова я с ней согласилась. «Ведь почему удивились, что люди к нашему дому подошли и подложили нам такое... ребенка?» Человеческого, а значит очень-очень хрупкого и подверженного всяким болячкам, и требующего многое из того, что нельзя давать с помощью ведовства или магии. О темных ведьмах ведь ходили страшные истории, особенно о ритуалах на крови. А уж сколько в летописях сказаний, как мы людских детей похищаем и пользуем в колдовстве, не перечесть. И пусть это не имело к действительности никакого отношения, но уж кому, как не ведьмам, знать все о несправедливых обвинениях. Ребенок определенно был огромной неприятностью, с которой в академию не сунешься. Особенно, если она инквизиторская. Особенно, если глава у нее напыщенный, неуравновешенный, отвратительный светлый маг. Что, я еще не говорила, кто на самом деле самая большая неприятность? Прошу не любить и не жаловать. Хотя, по слухам, все половозрелые девицы намного ля вокруг со мной не согласятся. Ректор Академии Пресветлой Инквизиции Джейдев Агре. Блондинистая головная боль и не человек, которого я стараюсь за два ля обходить.